Глава 19. Бил лезет через забор. Сад Холлихауза покоился под луной. Деревья отбрасывали на газон длинные тени. В кустах шептал ветерок. Человеку, чьи мысли спокойны, это место показалось бы волшебным приютом умиротворения. Но Билла, который тревожно затаился в кустах, не трогало романтическое очарование ночного сада. Мысли его были отнюдь неспокойны. На этот раз он собрался в сад не для того, чтобы в смутном томлении глядеть на горящие окна. Сегодня он пришел сюда, чтобы действовать. Несколько часов он ломал голову над загадочным письмом и пришел к выводу, что оно написано по указке, возможно, слово в слово, со всеми точками и запятыми, продиктовано ужасной женщиной, разлучившей их на вокзале Ватерлоу. Да, чем больше он думал, тем яснее видел между строк руку демонической тетки. Человек действия отправляется на такое предприятие не иначе, как с продуманным планом. У Билла такой план был. Он предполагал содействие кого-то из младшей прислуги Хэммондов. Этого-то неведомого помощника Билл ждал, сидя в лавровом кусте сбоку от дома. Он все продумал. Бессмысленно прибегать к услугам почты. Такая женщина, как с вокзала в Атерлоу, Исполненная, а это Бил понял с первого взгляда низости за коварства, без сомнения читает всю корреспонденцию Флик. Она, как ястреб, караулит почтальона, чтобы перехватить письмо. А обращаться к местным рассыльным только зря переводить деньги. Нет, остается ждать, пока кто-нибудь из слуг выйдет подышать воздухом. А там хвать его или ее заворотник и сулить несметное богатство, чтобы он или она передал Флик письмо, которое сейчас жгло Билу левый нагрудный карман. Письмо было замечательное. Билл потратил на него часа полтора, но результат того стоил. На шести плотно исписанных страницах говорилось все, что можно сказать о неувидающей любви. В самых радужных красках описывалось их будущее, после того, как дядя Кули узнает о преступлениях Слинсби и подробно излагалось, как флик «На следующий день тайно выйдет из дома, встретится с Биллом под часами на чейринг кросс откуда они поспешат в отдел регистрации, где он уже договорился о спешном бракосочетании». В аналогах любовной переписки едва ли найдется письмо разом столь пылкое и столь практичное. Оставалось лишь найти для него конца. Однако, казалось бы, очевидные чары залитого серебром сада не действовали на прислугу Холли Хауза. Ветерок шептался в кустах, лунные лучи плясали на лужайках, неедмые цветы источали сладостный аромат, но не выманили в черную дверь даже мальчишки-чистильщика. Бил, а он уже ерзал, разминая затекшие ноги, мало-помалу проникался презрением к английской прислуге. Такая дивная ночь, а эти пошлые люди сидят в душной кухне при закрытых окнах и жарко натопленной печке, обсуждают киноленты или читают вслух души щипательные романы. Наконец, после того, как часы пробили дважды, у него иссякло терпение. Он вылез из кустов, подошел к парадной двери и позвонил. Долго не отвечали. Наконец вышла горничная. Бил ожидал увидеть Дворецкого и боялся, что тот его узнает. При виде женщины он испытал мгновенное облегчение – и даже подумал было, вот она, младшая прислуга, которую он ждал все эти часы. Однако хватило взгляда, чтобы пальцы, уже сжимавшие в кармане письмо, разжались. Горничная была в очках, и глаза за стеклами горели такой суровостью, что Бил немедленно заподозрил в ней приспешницу, если не правую руку демонической тетки. Однако надо было как-то объяснить свое появление, и Билл смело ринулся в бой. «Я хотел бы видеть мисс Шеридан». Очки сверкнули недоверчивым возмущением. Похоже, горничная читала книги о хороших манерах и знала, что верхнее приличие — посещать молодых леди в столь поздний час. Бил почувствовал себя антигероем с картинки «Найдите двенадцать погрешностей против этикета». «Мисс Шеридан, дома нет, сэр!» — ледяным голосом отвечала горничная. «А могу я видеть мистера Парадена?» «Мистера Парадена, дома нет, сэр!» Она наградила Билла убийственным взглядом и начала закрывать дверь. По справедливости ее нельзя за это винить. Из кустов Билл вылез довольно всколокоченным и вообще не тем молодым человеком, какого хочется видеть у своих дверей после темноты. Все ушли в театр! И это была правда. Доброму мистеру Хэммонду показалось, что флик выглядит задумчивой и удрученной. И он, продолжая свою мудрую политику, предложил пообедать в городе, а после пойти в театр. По иронии, которая так часто присутствует в наших земных делах, поход этот обогатил мистера Уилфреда Слинзби, поскольку ложу они взяли в театре бежу. Бил, однако, не поверил горничной. Нарочитое, как ему почудилась ложь, подкрепил уверенность, что он говорил с орудием тети Фрэнси. Он уныло побрел прочь, выжил несколько минут и снова скрылся в кустах. Одна горничная еще ничего не значит, В таком большом доме должна быть куча прислуги. В любое мгновение может выйти кто-то более сговорчивый. Он устроился в лавровом кусте и стал ждать. Прошло минут десять, и тут набилось снизошло озарение. В ту ночь, когда он спрятался на крыше сарайчика, Фликс спустилась по простыне из окна сразу над этой крышей. Надо полагать из своей спальни. Глупо! Как глупо, что он не вспомнил об этом раньше! «Так, надо только найти этот сарайчик, забраться на крышу, и готово!» Если окно горит, он тихо свиснет, и она выглянет. Если света не будет, значит, ее нет в комнате. Тогда он завернет письмо в платок вместе с увесистым камнем и бросит в окно. А Флик найдет его, когда придет ложиться. Не тратя времени, был, Бил вылез из куста и пошел в обход дома. Крыша оказалась там, где он оставил ее в прошлый раз. «Уже хорошо!» Однако окошко над ней не горело. Бил поискал камень, нашел и уже заворачивал платок, когда над головой у него со стуком распахнулась рама, и тихий, но высокий голос позвал «Эй!». Человеку, которому весь день был на взводе, не понравится, когда в чужом саду ему кричат «Эй!» из окон верхнего этажа. Бил прикусил язык, выронил письмо и метнулся в тень за пристройкой. Здесь он затаил дыхание и стал ждать, как будут разворачиваться события. Почти сразу стало ясно, что лишь неспокойная совесть заставила его принять окрик на собственный счет. Из темноты раздался ответный свист, и Бил понял, что не он один забрался в чужой сад. Ветерок, который уже некоторое время крипчал, разогнал скрывшие луну тучи, и сцена осветилась, как если бы включили софит. Сам Бил оставался в тени. Но весь сад залило яркое сияние, и он прекрасно видел происходящее. Из окна, вполне узнаваемый в серебристом свете, высунулся приемный сын его дяди, Гораций. Внизу безжалостно топча бегонии стоял кто-то здоровенный, кто-то, кого бил не знал и с кем предпочел бы не знакомиться. На этом ком было написано «Мордоворот». «Так ясно?» как если бы он носил на груди табличку. мы это встречали Джо при свете дня и знаем, что он не похож на картинку из модного журнала. В темноте он казался горгульей. Гораций высунулся еще дальше. «А не у меня!» — сказал он. Ветер настолько усилился, что шептать стало невозможно. Пронзительный мальчишеский голос отчетливо донесся до Била, как и ответ мордоворота. «Отлично!» — сказал тот. «Бросай!» Только в этом мгновении Билл, который по-прежнему не понимал, что происходит, почуял недоброе. Может быть, беседа с мистером Слинзби поколебала его веру в людскую честность. Во всяком случае, он с первых слов догадался, что замышляется дурное и хорошо, потому что больше слов не последовало. Гораций исчез. Потом появился снова. В руках он держал что-то тяжелое, кажется, мешок. Он перегнулся через подоконник, бросил мешок вниз точно в руки мордовороту и закрыл окно. А мордоворот, в дальнейшем именуемый Джо, прошел по бегониям и стал красся по дорожке мимо пристройки. Он поравнялся с Биллом, когда тот заговорил. «Стой!» — сказал Билл. «Что это у тебя?» В обычной жизни Джо был натурой флегматической. Его не просто было вывести из себя. Самое большее, что он себе позволял, — лениво приподнять бровь. Однако сейчас случай был особый. Все его чувства пришли в величайшее волнение. Он сдавленно вскрикнул, обернулся через плечо и бросился по казону так быстро, как только позволяли его жирные ноги. И это была ошибка. Даже в обычной жизни Билл бы дал Джо на 100 ярдах 50 ярдов форы. А теперь, промаявшись несколько часов в кустах, он превратился в чемпиона по спринту. К тому же Джо... Сковывал в движениях тяжелый мешок. Гонка закончилась на середине газона. Джо почувствовал на затылке горячее дыхание преследователя и обернулся. Он бросил мешок и кинулся на Билла. А Биллу только этого было и надо. У Джо, стоявшего под окном, была самая что есть бандитская рожа. Но это его не охладило. Бил пережил тяжелый день и сейчас чувствовал, чем хуже, тем лучше то самое мгновение, как Джо, когда Джо сомкнул пальцы на его горле, Билл вынудил их разжаться резким апперкотом, который, судя по звуку, пришелся точно в цель. Последовали беспорядочные удары, потом Джо ухватил Билла, оторвал от земли и оба упали. Бил снизу, Джо сверху.